Восемнадцатое августа. Пятница. «И с тех пор ты Русиного не видел», — уточнил Шиповник. «Не видел, и мы не созванивались», — твердо ответил Феликс. «Вообще никак не общались». «И сообщений он никаких не оставлял». «Егор Петрович». «Ладно, ладно». Полковник потер переносицу. «Сам понимаешь, ситуация неоднозначная». А если называть вещи своими именами, то хреновое. Шиповник знал Русиного дольше всех из сотрудников, еще на земле познакомились. Потом Шиповник ушел на Петровку, а возглавив отдел, перетащил к себе Павла. Среди остальных сотрудников не выделял, в этом Шиповник был строг. А что сделал заместителем, так то по делу. Русинов действительно был хорошим оперативником и толковым организатором. Дружить они продолжали, в том числе семьями. Не прекратили даже после того, как Павел ушел со службы. Полковник прекрасно знал Катерину, детей. Известие о смерти друга явно выбило шиповника из колеи, но он держался. «С одной стороны, убит наш старый товарищ. С другой, преступление совершено на территории соседей, расследование уже ведется, и просто так его статус на межрегиональный никто не поменяет». «Просто так», — прищурившись, повторил Феликс. «Да, ты все понял правильно», — кивнул подполковник. Твоя история добавляет еще одну версию, и это уже какой-никакой повод позволяющий нам официально подключиться к расследованию. Дальше все будет зависеть от того, сумеем ли мы договориться. — Надеюсь, сумеете, Егор Петрович. — Я тоже надеюсь. Они помолчали, после чего Вербин осторожно поинтересовался. — Какая версия сейчас в работе? «Ищут мотив коммерции». «Он там есть?» «Ответ на этот вопрос может дать только Катерина. Она не в том состоянии». Шиповник всегда называл жену Русиного так, как она значилась в паспорте. Катериной, а не Екатериной. И не Катей. «Только я не верю, что у них по бизнесу были настолько серьёзные проблемы». Они бы мне рассказали. Или Паша, или Катерина. Обязательно бы рассказали. Обстоятельства бывают разные. Иногда людей ставят в такие условия, что даже на исповеди о них ни слова не скажешь. Но тут Феликс был склонен согласиться с шиповником. Случись у Русиного по-настоящему серьезная проблема, он бы пришел с ней к подполковнику. Знал, что шиповник его не оставит. получается или проблема оказалась слишком серьезной, но тогда не расскажет Катерина, или ее не существует. Дорожный конфликт? Эту версию они тоже не исключают и тоже будут проверять, но тебе лучше самому посмотреть и решить, что там произошло. «Я посмотрю, Егор Петрович», — пообещал Вербин даже если вам не удастся официально подключить меня к расследованию. — Спасибо. — Шиповник помолчал. — Если честно, мне немного обидно, что Паша обратился к тебе. Совсем чуть-чуть, но обидно. Хотя, с другой стороны, какое это теперь имеет значение? Их друг мертв. Больше ничего не важно. «Паша не был уверен в своих подозрениях», — мягко произнес Феликс, «поэтому и пришел ко мне, не захотел вас отвлекать». «Но ты ведь сам сказал, что Паша был увлечен версией, которую девчонка выдвинула в книге. Ты, кстати, ее прочитал?» «Да». «И что скажешь?» «Версия интересная», — признал Вербин. «Но не надо забывать, что Паша явно скучал по прошлой жизни». «Не по всем аспектам, конечно, но по расследованиям и загадкам точно. Возможно, его энтузиазм объясняется именно этим». «То есть ты его подозрения не разделяешь?» «Теперь же не знаю, Егор Петрович, все будет зависеть от того, найдут ли коллеги мотив для убийства в бизнесе Паши и Кати, или, возможно, у них получится взять второго участника дорожного конфликта» а если не то ни другое а если они просто не сумеют вопросом на вопрос ответил вербин намекнув что соседи элементарно не вытянут свою версию не обижай ребят попросил шиповник уверен они приложат все силы они хоть чего то добились вышли на тебя это успех ты услыш что я сказал подполковник чуть повысил голос «Возьмешься?» «Проверить, не связана ли смерть Паши с популярным романом?» «Я уже понял, что другие версии тебе не интересны». «Другими версиями уже занимаются. Когда приступать?» «Как только я договорюсь о межрегиональном статусе расследования и смогу официально подключить тебя к нему». «Хорошо». «Хорошо», — шиповник помолчал, после чего вернулся к вопросу, на который не получил ответа. «Насколько ты веришь в версию Паши?» «Нужно вникнуть, посмотреть, что к чему, Егор Петрович», — ответил Вербин и честно добавил. «Пока она кажется чересчур литературной». «Но достаточно загадочной для тебя». «Егор Петрович!» «А что не так, Феликс?» — притворно удивился шиповник. «Ты ведь любишь загадки?» «Люблю». Лгать не имело смысла. «Вот ты разбирайся», — закончил подполковник таким тоном, словно уже обо всем договорился. «Думаю, ребята тебя обрадуются». «Вы бы обрадовались?» «Я — нет». Шиповник впервые позволил себе нечто похожее на улыбку. Но то я. Они тебя знают хуже, поэтому наверняка обрадуются, потому что ты у нас обаятельный, умеешь к себя расположить. Тебе, как говорится, и карты в руки.